Не в тот вечер. И никогда впоследствии мама не спросила ее, почему они не открыли им в пятницу. Да, ее мать умная и понимающая женщина. В понедельник, ближе к полудню, она поехала на службу. Секретарша лишилась дара речи. Уже несколько лет она всем рассказывала, что не может иметь детей. Секретарша понесла в администрацию ее заявление на отпуск без сохранения содержания. Она осталась одна. Села в свое кресло перед монитором. Дотронулась до клавиатуры. «Сегодня понедельник», — подумала она. И заплакала. Он... Без нескольких минут восемь он отослал эмейл с планом своего отпуска. Он берет неделю на переломе октября и ноября. Побывает на могилах родителей и Натальи. Рождество проведет с братом и его семьей во Вроцлаве. Перед Новым годом полетит из Варшавы в Австрию кататься на лыжах. Прошло воскресенье, а эмейла от нее все так и не было. Не появилась она и на ICQ. После полудня он, встревоженный, позвонил ей на службу в Варшаву. Никто не ответил. Оставлять сообщение на автоответчике он не стал. У нее явно произошло что-то серьезное, — подумал он, возвращаясь к работе. Она. «Подбросишь меня на несколько минут в фирму?» — спросила она, услышав, как муж договаривается по телефону с клиентом о встрече. Он собирался в город отдать готовый проект. «Я забыла взять книжки и кое-какие свои вещи из стола». И еще я хотела бы стереть в компьютере мои личные мейлы. Не хотелось бы, чтобы кто-то их читал. Муж был удивлен. Ты получала личные мейлы? Это что, Ася описывала тебе свои оргазмы после прочтения какого-нибудь стишка и прочей глупости?» Она бросила на него презрительный взгляд. «К сожалению, Ася давно уже не испытывает оргазмов. И не только после прочтения стишка. Скорее уж, там прочие глупости». Для нее не было секретом, что муж недолюбливает Асю. Кстати сказать, чувство это было взаимным. Так подвезешь? Забрать меня сможешь, когда будешь возвращаться со встречи с клиентом. Много времени мне не понадобится. Как и в ту ночь, когда она узнала о Наталье, она испытывала тревогу, набирая цифры кода ожидая, когда заскрежещет электромагнит в замке решетчатых дверей, ведущих к ним фирму. Ее стол был пуст. Кружка для кофе, присланная им из Мюнхена, черная с серебристым значком «Собака» была поставлена на осушилку папки секретарша перенесла к себе. Пластиковые подносы для входящих и исходящих бумаг переставили на шкафы. Гигиеническая пустота, сверкающая гладкость столешницы. Но совсем уж пустым выглядел монитор ее компьютера. Эдакое незнакомое техническое устройство, лишившееся всех желтых клеящихся листков, на которых она цветными ручками записывала не только то, что срочно должна была сделать, но также и то, что обязательно хотела ему сказать, либо то, что он ей сказал, а она хотела обязательно запомнить. Кто-то старательно стер с экрана даже отпечатки ее пальцев, кто-то помогает вымарывать его из ее памяти. Ее стол был заперт на ключ, который она не нашла там, где он обычно лежал. «Придется приехать завтра», — подумала она. И ей вдруг стало грустно. «И по мне тоже затираются следы». Но теперь никаких сантиментов, — громко произнесла она, включая компьютер. Она была подготовлена. Весь день не слушала музыки, читала книжку о материнстве. Потом позвонила матери. Они разговаривали почти два часа. То есть говорила в основном «мать» но ей это было необходимо, чтобы утвердиться. Она не звонила по телефону, и от Аси звонков тоже не было. Ася всегда звонила ей на мобильник, главным образом, чтобы избежать контактов с ее мужем. А Алиция сама пришла. — Боже, как я тебе завидую! — заявила она прямо с порога.